Глава 47. Ники увидела, что Audi несётся прямо на неё и попыталась дать назад, но ей удалось проехать всего несколько метров. Её сердце бешено колотилось. Машина ехала с ужасающей скоростью. Но одновременно ей казалось, что она приближается как в замедленной киносъёмке. Нужно было довериться интуиции и ехать домой, когда у меня была такая возможность. Промелькнула у неё в голове полная сожаления мысль. Она увидела перекошенное от злости лицо Сюзетты и приготовилась к столкновению. Но удара так и не произошло. За секунды до столкновения Audi резко развернулась, едва не задев бампер машины Фреда, и съехала с обочины. Машина накренилась под таким углом, что Никки показалось, что она сейчас перевернётся. Вытянув шею, она смотрела, как Сюзетта потеряла управление и полностью съехала с дороги. Машина подпрыгивая и трясясь, покатилась вниз под крутым углом. Задела край поливной машины и заехала в воду. Ники чётко услышала, как Джейкоб закричал: "Мама!" и бросился к Сюзетте. Она вышла из машины и пошлёпала по мокрому тротуару к спуску с небольшого холма. Спускаясь за ним вслед, Она замедлила шаг, когда он чуть не упал. "Мама, мама, я иду", прокричал он. В его голосе были нотки, которых она прежде не слышала. Ники вспомнила всех своих знакомых приёмных детей. Все они, даже те, кто подвергся ужасному насилию со стороны родителей, казалось, скучали по ним. Как будто любовь ребёнка по отношению к родителям была данностью, даже если была не взаимна. Осторожно, стараясь не потерять равновесие, она проскользила половину пути к машине. Джейкоб бежал впереди. Расплёскивая воду, он пробрался к водительской двери и безуспешно поддёргал за ручку. "Мама, открой дверь", прокричал он. Автомобиль заехал в воду под таким углом, что задние шины едва съехали с берега, а капот и нижняя часть двери были полностью в воде. Вряд ли её получится открыть. прикричала Ники. Когда она вот так заехала в воду. Но её нужно открыть. Сработали подушки безопасности, она плохо выглядит. Мы должны её вытащить. Я посмотрю, есть ли у Фреда в багажнике что-то, чем можно разбить окно. Багажник Фреда был таким же аккуратным, как и вся машина. И там тоже было пусто. Ники потянула за коврик и приподняла его. откинув его, она увидела, что большая часть отсека закрыта тонкой панелью. С правой стороны была панель поменьше, с вырезанной ручкой. Ники отчаянно потянула за неё и обнаружила там сложенный домкрат. Вытащив его из багажника, она торопливо спустилась к машине. Джейкоб быстро зашагал к берегу, и она вошла в ледяную воду, чтобы встретиться с ним на середине. Её обувь и джинсы Мгновенно промокли насквозь, и Ники поморщилась. Как он может стоять в этой воде? Не говоря ни слова, он забрал у неё домкрат и вернулся к машине. "Мама", сказал он. "Отодвинься, я разобью окно". Его мать, похоже, что-то возразила, потому что он ответил: "Мам, тут нет эвакуатора, мы в глуши". Ники зашлёпала обратно к берегу, чтобы позвонить в службу спасения.